Криминальные новости. Вчера два офицера местного гарнизона дрались на дуэли на пистолетах из-за дамы, которая валялась у продовольственного магазина. Забилевые! Забилевые! Забилевые! Значит, говоришь, Люсю любишь, да, сынок? Люблю, папа. Сильно любишь? Сильно люблю, папа. А как сильно ты ее любишь? Борис с жизни люблю, папа. Да? <звук> не, нам такая девушка не нужна. Брось ее. Хорошо, папа. Представляем новую зубную пасту Эпилепсия! Только она дает такую обильную пену изо рта! <связь> <связь> <связь> Объявление в метро Уважаемые пассажиры! Неделю назад мы начали испытание нового сверхскоростного поезда! Просьба ко всем, кто смог его наконец заметить Срочно сообщить администрации, где именно это произошло. По облачка Вдаль бежит, качается По прихоркам жёлтый мир Искрами бросается Твои зубы, как звёзды на небе. Ой, такие же, Сверкающие, У -у -у. такие же маленькие и так же далеки друг от друга. <ролок> <ролок>